Глава 19 в о с к р е с е н ь е в библиотеке выходной. Здесь обычно и так тихо, а уж по выходным прямо-таки ч е р е з ч у р Такое впечатление, что в этом месте останавливается время. Или все замирает, чтобы это самое время ничего не заметило. Прямо по коридору, что идет мимо двери в читальню, закуток для сотрудников. Перед ним табличка «Посторонним вход воспрещен». Там есть раковина, мойка. И можно приготовить и подогреть чай или кофе. Стоит микроволновка. Из-за кутка дверь в гостевую комнату. Внутри — самая обычная ванная, шкаф, узкая койка. На столике у изголовья светильник, чтобы читать, лёжа. Будильник. Письменный стол, настольная лампа. Старомодная мягкая мебель в белых чехлах, комод с ящиками для одежды. Маленький холодильник, вмещавший запас еды. На нём полка для посуды и продуктов. Приготовить что-нибудь можно за дверью, у м о й к и В ванной, мыло, шампунь, сушилка, полотенце. В общем, все необходимое, чтобы какое-то время жить спокойно. Из выходившего на запад окна открывался вид на деревья в саду. Время шло к вечеру. Клонившееся к закату солнце проглядывало сквозь ветви криптомерии. «Я тут иногда ночую, если домой лень возвращаться. Больше никто этой к о м н а т ы не пользуется», — сказал Осима. «Саеки-сан...» Насколько я знаю, сюда не заходит. Так что здесь тебе никто мешать не будет. Я положил рюкзак на пол и обвел взглядом комнату. Вот постельное белье. В холодильнике есть все, что надо. Ну, на первые дни. Молоко, фрукты, овощи, масло, ветчина, сыр. Деликатесов, конечно, из этого не приготовишь, зато можно сделать сэндвичи, салат. Хочешь чего-нибудь посущественнее, можешь заказать еду на дом или поесть тут, в округе. Стирать придется самому, в ванной. А я ничего не забыл. А чем обычно с а й к и с а н занимается? Что у нее за работа?» Осима указал пальцем в потолок. «Видел? Кабинет на втором этаже. Когда вас водили по дому. Она там всегда что-то пишет. Когда я куда-нибудь отлучаюсь, она спускается, чтобы меня за стойкой подменить. Но в основном, если на первом этаже дел нет, у тебя в кабинете сидит». Я кивнул. «Завтра я приеду без чего-нибудь 10 и расскажу, что тебе надо делать. А пока... «Располагайся, отдыхай!» «Спасибо вам за все», — сказал я. «Май pleasure ответил Осима по-английски. Когда он удалился, я принялся разбирать рюкзак. Распихал по ящикам немногочисленные пожитки, повесил на плечики рубашки и верхнюю одежду, выложил на стол блокнот и ручки, отнес в ванную умывальной принадлежности, а рюкзак засунул в шкаф. Никаких декоративных прибамбасов в комнате не было, только на стенке небольшая картина маслом. Реализм. Мальчик на берегу моря. Неплохая картина. Может, даже известного художника. Мальчику лет д в е н а д В белой кепке с козырьком, з а с л о н я ю щ и м лицо от солнца, он сидит в детском шезлонге, опираясь на подлокотники и подперев ладонями щеки с тоскливо-торжественным выражением на лице. Рядом черная немецкая овчарка. Своим видом она показывает, что мальчик под ее защитой. За спиной у мальчика простирается море. На картинке еще какие-то люди, но художник нарисовал их очень мелко, так что лиц не разберешь. Островок в в морской д а л и Кучка облаков над морем, похожая на кулак. Такой вот летний пейзаж. Усевшись на стул у стола, я долго рассматривал картину. Смотрел и слышал шум волн. а комната, казалось, наполнялась просоленным морским воздухом. Быть может, мальчишка на картинке — бывший хозяин этой комнаты, парень, к о т о р ы й в любила Саэки Сан, ее ровесник, который погиб без всякого смысла в 20 лет, потому что его затянуло между враждующими бандами студентов. Мне почему-то казалось, что это он — А пейзаж напомнил мне здешнее взморье. Если я прав, значит, на картине это самое место. Только сорок лет назад. Для меня сорок лет — почти вечность. Я попробовал представить, что будет со мной через сорок лет, но понял, что край вселенной и то легче себе вообразить».